Глава 4. Наше перемещение прошло феерически. В прямом смысле слова. Приземлились мы прямо в костёр, разложенный кем-то, благо на всех троих оказалась защита, а я еще машинально выдохнула. Огонь! Имея в виду наше приземление, а вышло так, что мой огонь откликнулся, охватывая меня, будто живой факел, а вместе со мной Ильету с Диарой. Сестре моя стихия по определению не могла причинить вреда, а вот служанку я совсем недавно внесла в ближний круг. Как вовремя, словно чувствовала, без каверс не обойдется. И ведь девушка могла бы пострадать. Мне стало стыдно». «Вы кто такие? Что за представление здесь устроили?» Рявкнули на нас, стоило нам оказаться за пределами костра. «Представляю, какое зрелище мы собой являли». Только сейчас заметила пятерых парней и трех девушек, не сводящих с нас взгляда, в котором застыл шок. Интересно, кто это и почему на нас так смотрят? А вы кто? стала в позу сестренка. Это единственное место, куда можно телепортироваться, а вы тут костры жжете. А если бы это были не мы, а другие будущие студенты. Последствия не, не слышали? Передразнило ли это непонятно кого. Хотя, почему непонятно? Кажется, она успешно перенимает выражение моего прошлого мира. Я даже усмехнулась. У нее они выходили более эффектно, чем у меня. Наверное, все дело в язвительности и интонации. Мне учиться и учиться такому. Для телепортации возле университета есть специальная площадка. Не желал признавать неправоту тот, кто первый с нами заговорил. Мужчина лет 30. Белоснежная кожа, черные волосы до плеч. Глаза поблескивают красным, хотя это, наверное, пламя от костра, высокие скулы, правильные черты лица. Хорош, но его взгляд отталкивал, пугал, будоражил воображение, как в фильме ужасов. Казалось, он смотрит и в то же время примиряется, с какой части тела стоит начать разделывать труп. Даже то, что покойник еще таковым не является, его мало заботит. «Я третий раз телепортируюсь и именно сюда». «И вместо того, чтобы припираться, лучше бы признали мою правоту», Прозвучала властно, чтобы для всех сразу стало понятно, ли это привыкла повелевать. «Вы кто такие?» – Перевел тему разговора мужчина. В этот момент к нам подскочила одна из девушек и, тыкнув пальцем, оповестила всех. «Они одинаковые. Фантом или клон?» Деловито задала вопрос мужчине. «Меня охватил праведный гнев». «Ты дура! Никогда близнецов не видела!» И грозно двинулась на нее, та пискнула и спряталась за спину одного из парней. Лето! Тот, за кем спряталась несносная идиотка, уставился сперва на меня, потом на сестру. Ваш. вирин а ты разве не в правовой академии? Ты же туда собирался! раздраженно спросила сестра. Я два года назад перевелся на боевой факультет, отчеканил юноша. Принцесса выругалась. Оно ну, идем со мной! Самым наглым образом сцапав парня за локоть, Лиета потащила его подальше от стоянки. Девушка, искавшая у него защиты, недовольно поджала губы и зверем посмотрела вслед своему товарищу. А вот на меня уставились оставшиеся. «Итак, кто же вы такие? То, что в университет на экзамены до меня уже дошло», — прищелкнул языком мужчина. «Магистр, а разве их не выкинут за нарушение границ? Они ведь едва нам ночевку не испортили». Все та же девица, обозвавшая нас клонами. Видимо, мстит за то, что сестрёнка увела парня для беседы. На ум пришло одно интересное заклинание, которое мы разработали вместе с сестрой. Взяли призыв тараканов и гусениц, добавили в призыв возбудителя и агрессориана, смешали, переплели, сделав из трех заклинаний одно, но массового поражения. Вот и сейчас я не стала сдерживаться. Всего два слова, легкие движения пальцев и... На поляне поднялся виск и ор. «Как ты это сделала?» — строго спросил тот, кого назвали магистром. «Что сделала?» «По части невинных взглядов я уже могла сто очков дать вперед любой актрисе». «Хм, то есть не признаешься, пока я не докажу твою вину?» — склонил голову на бок собеседник. «Естественно. Где вы видели ненормального, который станет признаваться в том, чего не делал?» Я пожала плечами. Девица продолжала вопить. Магистр приблизился к рекунье, повел над ней рукой, лишая звука, попытался отследить слепок магической привязки. След ауры, но ничего не получилось. Глянув на меня, хмыкнул, потому что я развела руки в стороны. Скинула бровь, показывая «Я ни при чем». Понятное дело, доказать он ничего не смог, но неприятное создание расколдовал. Она попыталась броситься ко мне, я так оскалилась, что она передумала. «Умное решение!» — похвалила девицу. — В нашем с сестрой Арсенале много всякой-всякости. — Так вы, наконец, скажете, кто вы такие? В который раз повторил свой вопрос магистр. — Лиена или это Верторас, — озвучила сестра, выходя из кустов вместе со слегка ошалевшим парнем. Мозги она ему там промывала, что ли? Уж больно пришибленный вид у парня. — А третья, — сузил глаза мужчина, — наша служанка Диара, — охотно откликнулась сестра. Даже я поняла, почему хмыкнул учитель. Представилось ли это без родовой приставки? Да, она взяла вымышленное имя рода, но вот наличие служанки могло бы быть перебором. И как нам ее протащить в университет, даже мыслей не было. «Прежде чем врать, вы бы хоть достойную легенду придумали», — усмехнулся мужчина. Но стало заметно, что он не злился. «У нас на это времени не было. Пришлось отправляться в большой спешке». — буркнула я. — Дайте угадаю, за мужество, от которого вы сбежали. Так? Даже в свете костра было видно, что в глазах магистра пляшут смешинки. — Какой вы догадливый! — проснулась моя язвительность. — И дотошный. Вы всегда такой или только по вечерам? А может, по определенным дням недели? Так, может, сообщите заранее по каким? Будем знать, когда обходить вас стороной. Меня несло. Я сама поразилась своей смелости и слова охотливости, никогда ранее за собой подобного не замечала. Видимо, сам незнакомец на меня так повлиял. Не люблю, когда меня взглядом препарируют, а именно этим он и занимался. От одного на двоих, хохотнул кто-то из парней. Весьма остроумно, тебе вредно шутить, покажешься идиотом, тут же парировала сестра. Лето, не злитесь на него, просто выглядит именно так улыбнулся верит тот самый парень которого принцесса отводила для разговора ладно шутки кончились так и быть позволю вам остаться до утра все равно мы здесь застряли строго отчеканил магистр но без шуточек ясно как получится не стало ничего обещать я а вы кто и почему здесь четвертый курс университета боевой факультет меча и магии в пути немного задержались поведал Верин, бросив недовольный взгляд на ту самую девицу, которая успела меня достать. Ворота университета закрываются ровно в 9 вечера, а мы явились на полчаса позже. Вот и пришлось устраивать ночлег. «Что ж, понятно», — пожала плечами сестра, — «с практики». Контакт был налажен. Мы расселись вокруг костра, ребята рассказывали о двухмесячной практике, ловле нежити, каверзных ситуациях, все включились в разговор. Только неприятная особа сидела и дулась на всех, но на нее никто не обращал внимания. Как я поняла, достать она успела многих. Еще раз осмотрев неприятную личность, усмехнулась про себя. Невысокого роста, волосы и растрепанные, лицо напоминает крысиное, такое же годливое. Видимо, внешность сказалась и на характере, такой же мерзопакостной, но гонору в крыске было хоть отбавляй. «Магистр назвался Лилиаром, боевым магом. Он декан факультета мечников, как называли сами себя эти ребята. Я же не влезала в разговор, а только слушала. В итоге узнала. В университете боевых кафедры три, меча и магии, стихийники, торпеды и закольцеватели. Последнее меня удивило. А кто такие закольцеватели?» Это те, кто владеет и стихиями, и мечом, а также может творить сразу несколько заклинаний. В любой атаке эти маги идут в общей связке в самой середине. Они, как правило, мозг всей команды. Так как могут растягивать щиты на всю группу, запускать заклятие на дальние расстояния и пользоваться мысленными командами, не применяя рук. Пояснил один из парней, представившийся с Антошем. «А в вашей команде закольцеватели есть?» Мгновенно заинтересовалась я. «Стало очень интересно». Ей и есть оно самое!» — ответил Сантош, пристав и шутовски поклонился. «Ну все, парень, ты попал!» Хищно поглядывая на свою будущую жертву, произнесла и уже стала потирать руки, но тут усмехнулся магистр. «Лиена, не стоит так пугать моих студентов. Бедолага уже решил, что ты его есть собралась». На миг отметила тот факт, что магистр ведет себя со студентами слишком вольно — Но потом сама же отмахнулась. Наверняка тут другая система обучения. На практике многое могло случиться, вот они и перешли на неофициальный тон. Меня это не коробило, просто оказалось непривычно. От меня ждали ответа, потому мило улыбнулась, повела плечами и произнесла. «Не, не стану. Лучше на вегетарианскую диету перейду», — мотнула головой, успокаивая побледневшего юношу. «Ты мне, мил человек, лучше поведай вот о чём». Начала я. После чего добрых часа полтора мучила юноша вопросами о магии. Он не только терпеливо объяснял, но и показывал. Я повторяла за ним. Что-то получалось, что-то нет. Сантош уже давно успокоился, я его больше не пугала, а сейчас только посмеивался надо мной. «Лиена, ты смешная. Как ты собралась сходу создать сцепку пространственной петли воздушного кулака? Мы это только на третьем курсе изучали». «Пространственная петля и воздушный кулак? Зачем такое энергоемкое заклинание? Для чего оно?» Включилась в нашу беседу Лиета. «Насколько я знаю, его используют достаточно редко, потому что жрет кучу резерва. Когда на тебя нападает куча зомби, а ты понимаешь, что их кто-то ведет, но достать кукольника ты не можешь, в этом случае есть только один шанс спастись, наплевав на резерв». Нащупать нить принуждения, расширить ее в пространственной петле, а потом по ней послать воздушный кулак. Вырубает заклятие любого на 2-3 часа. Этого времени, как правило, хватает, чтобы сбежать или покрошить нечисть в капусту, пояснил Сантош. Мы бы, наверное, проговорили всю ночь, но тут магистр дал отмашку ложиться спать, а то завтра все будут напоминать зомби, о которых мы сегодня говорили. Спорить никто не стал. Мы с сестрой легли на один лапник, укрывшись двумя плащами. Диара легла ближе к костру. А утром нас подняли на заре, вручили по бутерброду с горячим настоем, подождали, пока все по-быстрому перекусят, а потом мы все вместе направились к университету. «Ребята, сдавать отчет по практике, а мы на экзамены. Они вот-вот должны были начаться». Но по пути нас остановил магистр Лилиар, осмотрел нас двоих, бросил короткий взгляд на Диару, после чего ехидно осведомился. «Вы придумали, как взять с собой служанку. Простым людям, как вы попытались представиться, она не полагается». «Вот шуриер текзартар», — выругалась сестра. «Спасибо, магистр, что напомнили» при этом по привычке склонила голову, как это делали принцессы. Бровь мужчины взлетела вверх. Он усмехнулся, но ничего говорить не стал. «Значит так, мы будем Лиена и Лиетта и уверенно поведала сестра. «Не боишься, что настоящий представитель рода объявится?» — скептически спросил декан. «Нет, это одно из имен нашей матери, а она была последней из этого рода. Сейчас его даже не используют», — уверенно заявила Лиетта. Я поражалась ее спокойствию. Если она не хотела светить свою монаршую особу, то зачем сообщила настоящее имя рода матери? Неужели подданные не знают, кто их королева? Еще удивило, что сам магистр, который, по идее, должен родить о правде, так легко согласился на подлог. Точнее, не согласился, а принял его как должное. Сейчас никаких вопросов задавать не стало. Ситуация не та, но потом надо будет детально расспросить. Вдруг близняшка чего-то не учла. «В таком случае, удачи вам, девушки!» Подмигнул нам магистр и бодрым шагом отправился догонять свою команду. «Ну и мы следом». Около ворот обнаружилась огромная толпа. «Мне стало страшно. Так мы и три дня тут простоять можем». Но ли это быстро нашла выход. Схватила меня и Диару за руку и примкнула к команде четверокурсников. Верину усмехнулся и довольно изрёк. «Правильное решение. На территорию мы вас проведем, а дальше...» «Я покажу, где можно записаться, а потом экзаменационный зал», — вклинился в наш разговор Сантош. Остальные одобрительно загудели, кроме крыски. Та смотрела на нас голодным вурдалаком. Наверное, была бы возможность, растерзала бы прямо тут. Но одно стало понятно сразу. Одного врага мы уже успели нажить. Ну и флаг ей в руки. Как сказала сестра, она вообще посредственный маг с маленьким резервом. Почему ее держат в университете, пока осталось для нас загадкой. Если честно, разгадывать ее не было никакого желания. Мы очень надеялись больше не пересечься с этой неприятной девицей. Нас поставили в самый центр, чтобы сильно не бросались в глаза, и с непривычки, чтобы не затоптали. Несколько раз мы с сестрой поймали удивленные взгляды поступающих. Еще бы, близнецы тут редкость. Но еще прилетело множество завистливых вздохов. Народ прекрасно понял, что и мы новички. Во дворе университета народу было не протолкнуться. Но Сантош, ловко лавируя между поступающими, уверенно вел нас к одному из десяти столов для записи. Некоторые будущие студенты возмущались, но перечить четверокурснику, когда он грозно глянул на недовольных, не стали. А нас быстро протиснули к парню в сиреневой мантии. Сострадальческим выражением на лице: Бедолага, еще только утро, а он уже весь в мыле и такой уставший, что мне его жалко стало. Феош, запиши вот этих красавец, — попросил Сантошу у парня, и я их провожу к залу. Парень поднял голову, глянул на нас равнодушным взглядом и тут же мотнул головой, встрепенувшись. еще раз внимательнее осмотрел меня и сестру. «Сантош», — осторожно протянул юноша, — «скажи-ка, друг мой, у меня в глазах двоится? Я вроде вчера не пил, но почему-то вместо одной девицы мне мерещатся две. Я заработался». «Нет, друг мой, это близнецы», — расхохотался наш сопровождающий позади тоже донеслись смешки ребята веселились близнецы одинаковые с тоской в голосе спросил фиош мы синхронно кивнули парень схватился за голову и я не сошел с ума у меня не двоится ему все подтвердили парень так обрадовался что у него наверняка второе дыхание открылось так ладно давайте быстренько с вами разберемся пока я окончательно не свихнулся и лиа и на представилась за нас двоих сестра. «С нами служанка Диара». «Угу, вот вам номерки. А сейчас сделайте милость, исчезните. Мне же еще целый день работать». С нотками обреченности попросил Фиош. «Дальше пусть у магистра сдвиги мозгов случаются». Последнее он прошептал едва слышно, но мы прекрасно разобрали его слова. Сантош веселился, пока вел нас в здание, где проходили экзамены. Я все-таки не выдержала и спросила. Почему он на нас так странно отреагировал? Здесь что, близнецов ни разу не видели? В том-то и дело, что настолько похожих ни разу. У нас не бывает такого. Братья и сестры, конечно, имеют сходство, порой весьма сильное, но чтобы полная копия... Сантош развел руки в стороны, а я теперь с опаской глянула на сестру. Как думаешь, до этого места еще не дошла слава о нас, иначе всей маскировке придет полный безоговорочный капут. Пока только об этом знают наши придворные и королева Карната со своим помощником. Лиена это другой материк. Здесь мало людей, они людям совершенно нет дела до какого-то человеческого королевства, снисходительно пояснила сестра, но я покачала головой. Не знаю, не знаю, но у меня тревожное предчувствие, озвучила свои мысли. Мы заговорились, забыв о нашем спутнике, а когда вспомнили, я поймала его пристальный взгляд слишком внимательный и задумчивый. «Не стоит беспокоиться. Здесь вас, если найдут, то забрать не смогут. Университет даже королям не выдают тех, кого они требуют», — пояснил юноша. А мысли это и вздрогнули. Догадался? Или просто к слову пришлось? Но на заметку мы взяли, что стоит быть осторожнее в своих высказываниях, во избежание проблем. Я быстро решила перевести тему. «Сантош, скажи, а почему экзамены начинаются так рано? Ведь до начала учебы чуть больше недели». «На подготовку дается время?» «Ты видела, сколько желающих сюда поступить?» Вместо ответа юноша задал свой вопрос. Я кивнула. «Да, очень много. Если бы не ваша команда, мы бы дня три простояли в очереди», согласилась, ожидая продолжения. «И мы вам так благодарны, что не передать словами». Кокетливо моргнула, уставившись на юношу. Тот засиял от моего внимания, но продолжил просвещать нас. И это только первый день. В наш университет обычно пытаются поступить со всех материков одаренные, потому что он самый престижный во всем мире. Но не всем дано, многие пытаются на следующий год. Ведь только у нас широкий выбор специализаций. В остальных школах, академиях и университетах более узкое направление. Если лекари, то там не будет боевиков или универсалов-стихийников. Если правовая академия, то там нет места зельеварам и магам жизни и смерти. Если школа тьмы, то там только некроманты и боевики с тьмой. А здесь есть все направления, потому и территория нашего Яму просто огромная». С гордостью поведал парень. «Смотрю, ты любишь это место, с такой любовью о нем говоришь», покачала головой, поражаясь подобному. «А как же иначе? Сюда стремятся те, кто просто бредят универом, другим ходом в это место нет» заявил парень. «Постой, то есть, если я об этом месте недавно услышала впервые, не брежу, и мы еще не прониклась такими же чувствами, как у тебя, значит, я сюда не поступлю?» Удивленно возрилась на собеседника. «У тебя еще все впереди», пообещал четверокурсник. «Вот увидишь, когда поступите и немного поучитесь, уверен, проникнитесь чувствами». Переубеждать юношу не стало. Пусть и дальше находится в собственных фантазиях. Незачем парня разочаровывать. «Кажется, он тут не один такой». Все с восторгом смотрели на входную дверь, у некоторых на глазах стояли слезы. С чего это, я не понимала, откровенно недоумевала подобному факту. Неужто даже не надеялись попасть во двор университета? Иначе с чего столько радости, умиления и слез счастья? Нет, определенно, я никогда не постигну их менталитета. Переварив слова парня, сообразила, что меня смутило. Я удивленно посмотрела на сестру. Помнится, она мне говорила, что это военно-боевой универ, но про направление широкого профиля не было сказано ни слова. Лиета пожала плечами, но отвечать не стала. Это было ни к чему сейчас, так как у нас другие проблемы назревали. Само поступление. А поговорить и обсудить недосказанности мы сможем позже. «Вот и ваш зал», — махнул рукой юноша. «Вы же на боевку собрались, я прав?» «Да, на неё» кивнула я, подтверждая слова Сантоша. «Лично я ничего другого не умею». Признаться, я и этого не умела, но вспомнила, как сверкали глаза близняшки, когда она говорила о поступлении именно на боевой факультет. Так как самой магией я еще плохо владела, то и выход оставался только один. Куда сестра, туда и я, а на другой факультет она не захочет пойти. «Я тоже», — отозвалась сестра. «А почему сюда так мало народу?» «Это пока», — усмехнулся Сантош, — «вот в последние 3-4 дня будет столпотворение. Многие как раз оставляют на самое последнее число экзамены». «Почему?» — не совсем поняла я. «Здесь есть правило. Сперва пытаешься поступить туда, куда желаешь всей душой, но не всем везет. Порой не хватает малости пройти на любимый факультет. В этом случае приходится заново записываться, но уже на другое направление». Боевка это последнее, куда пытаются попасть и не поступившие, чтобы потом через год попытать свои силы еще раз и перевестись уже на тот факультет, куда хотели изначально. Хм, а я считала, что боевое направление самое престижное, поразилась я. Так оно и есть, но тут еще и обратная сторона. Поступить на нее может даже тот, кто обладает хотя бы минимумом дара, но только на торпед, потому что именно там учат управлять стихией. А проблема в том, что учиться на боевке сложно и очень тяжело. Если первый год еще хоть как-то выдерживают, то потом, когда начинаются сложные заклинания, становится трудно, особенно девушкам. И такой красноречивый взгляд на нас. Так и подмывала спросить, нас предупреждают или заранее настраивают на неудачу. Но я промолчала. Только вспомнилась крыска. Интересно, как она смогла продержаться аж до четвертого курса, Наверняка ее кто-то тянул, иначе в ней поубавилось бы самоуверенности. «Тут-то я смотрю, ваша крыска аж до четвёртого курса дошла с минимальным даром», не сдержала шпильки сестра, словно прочитав мои мысли. «Крыска?» — не сразу понял Сантош, но потом на его лице появилась усмешка. «А, ты про Инру! Наш ректор был с ее отцом связан словом. Вот Амарташ и потребовала платить долг слова помощью дочери». «Что такое долг слова?» Тут же заинтересовалась я, потому что о таком еще не слышала. «Это кровная клятва. Говорят, лет 80 назад, когда наш ректор еще только принял пост, он сам водил группы на практику. Вот тогда-то они и попали в крупную переделку. По сведениям, место, куда они прибыли, нужно было очистить от мелкой нечисти, шалившей в округе. А оказалось, напоролись на трейвизу. Бронированная нежить высшего порядка». «которую не берет ни меч, ни магия». Группа бы полегла, если бы в тот момент мимо не проходил отряд Гроумов во главе с Амарташем, отцом Инры. Он лично помог ректору разобраться с тварью, спасая его жизнь, но взамен получил слово, кровную клятву на одно желание. И вот теперь выполняет ее. «Если бы не наш глава универа, ее давно бы отчислили. и за нее в прошлом году трое моих друзей пострадали». «Ничего не умеет, вечно лезет, куда не просят, раздражает всех», – досадливо скривился юноша. «Но хуже всего то, что при этом самоуверенности аж на пятерых хватит. Наверное, принцесса и та не так заносчива, как наша Инра». «Сочувствую. Это все, что я могла сказать. Если бы из-за нее пострадали мои друзья, я бы лично ее на ленточке порвала, и никакое обещание ректора меня бы не остановило». «Ух ты, они одинаковые!» Раздалось где-то сбоку, я вздохнула. Сам тоже засмеялся. Привыкайте, девочки, теперь вы станете нашей достопримечательностью. На вас будут ходить любоваться, как на неведомых зверушек. Успокоил наш провожатый. Я скривилась. Ли это молчать не стало. Пару раз получат в лоб, все желание любоваться отпадет. И столько угрозы в голосе. Не злись, это ведь и правда необычно. произнёс приятный баритон рядом с нами. Это оказался жгучий брюнет с фиолетовыми глазами. Я вздрогнула, так как он напомнил мне того наглеца, помощника королевы. Но у этого парня взгляд прямой. Лицо открытое, правильные черты лица, красивые губы, высокие скулы. Когда он улыбался, ямочки придавали ему вид этакого шалопая, и просто невозможно было не улыбнуться в ответ. «Ей рад Али Шихр», — представился тот. Мы тоже назвали свои имена. Завязался разговор. Оказалось, юноша прибыл с первого материка, относился к расе кальтаров. Имел две ипостаси, боевую и человеческую. Но единственное, чего он нам не сообщил, какое положение занимает. Но мы особое не спрашивали. Да и сами ведь не особо распространялись о себе. Посчитали одних имен достаточно. Во время беседы к нам подтянулись еще несколько будущих студентов, две девушки и парень. Девушки прибыли с первого материка, Мирша Гроума, и со второго материка, на котором, собственно, и располагался университет, Суторна Родира. А вот молодой человек, представившийся Алером, особо о себе не говорил ничего, только сообщил, что он человек с материка людей, но откуда именно, не пожелал сообщать. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Я заметила одну особенность – некрасивых людей и людей здесь не было. Даже та же крыска и та была по-своему миловидной. Потому и неудивительно, что я испытала комплекс. Не спорю, глядя на сестру, свое отражение, я видела очень симпатичную девушку, но в отношении себя такого сказать не могла. Видимо, подростковые комплексы еще слишком сильны во мне. «Девушки, приготовьтесь, скоро начнут запускать по одному» предупредил Сантош, глянув на табличку, вспыхнувшую на двери. «Я иду первой», тут же поведала сестра. Спорить никто не стал, уж больно властно это прозвучало. «Как по мне, так и я бы вообще самой последней отправилась, мне было страшно, а вдруг я не справлюсь, подведу сестру, все ее усилия пойдут на смарку». Естественно, меня тут же поставили второй, но скорее из-за того, чтобы посмотреть на реакцию преподавателей, признаться, мне тоже она была интересна. «Даже хотела предложить сразу двоим войти, но, кажется, тут только по одному отвечают». Как только дверь вспыхнула красным, Сантош подтолкнул Лиету к входу. «Удачи! Покажи, на что ты способна!» Улыбнулся и подмигнул сестре. Она ответила такой же чарующей улыбкой и гордо вплыла в кабинет. До нас доносились звуки взрыва, грохота, шипения. я уже вся извелась, судорожно вспоминая все, чему меня учили эти полторы недели. На пальцах покалывали подушечки, от волнения искры летели в разные стороны. Не сожги здесь все, по-доброму предупредила Мирша, наблюдая за мной. Это непроизвольно происходит, я не могу это контролировать, призналась, пытаясь сцепить руки, чтобы и правда меньше искр летело вокруг. «За кого ты больше волнуешься, за себя или за сестру?» — мягко спросила Родира. «За преподавателей», — вырвалось у меня. «У бывают нестабильные всплески, особенно сейчас, когда наша общая сила синхронизировалась, потому наш наставник часто страдал то облысением, то изменением цвета волос, а то и вовсе весь в ромашках», — честно призналась, развеселив ребят. И в этот момент дверь распахнулась, из нее вылетел мужчина, опутанный лианами с колокольчиками». Девушки зажали рот, чтобы не расхохотаться. Сам мужчина быстро телепортировался непонятно куда, но вернулся через пару минут уже в нормальном виде. Я вздохнула. «Вот об этом я и говорила». Али смехнулся, покачал головой, глядя на дверь экзаменационного зала, после чего смерил меня пристальным взглядом и прошептал. «Напомни мне не попадать вам под горячую руку, а то ходить в цветочках мне совершенно не хочется». Народ больше не стал сдерживаться. Коридор огласил дружный хохот. На нас стали оборачиваться и другие поступающие. Следующее мгновение двери распахнулись. Появилась сестра. От ее тела шел пар. Сама она довольно улыбалась. «Факультет закольцевателей!» — с гордостью провозгласила и кивнула мне, мол, «заходи». Мне тоже все пожелали удачи, я вошла в ярко освещенную аудиторию. За длинным столом сидели пятеро. Один из мужчин как раз тот, которого мы уже видели. Женщина лет 40 с надменным выражением на лице недовольно нахмурилась. «Что-то еще? Мы приглашали следующего поступающего». «Ей есть следующее. Лиенна Инна Верторос», представилась делая шаг навстречу комиссии. «Девушка, что за шутки? Вы только что сдали экзамен». В разговор вступил мужчина лет 40. Его абсолютно седые волосы едва достигали плеч. Взгляд острый, нос немного с горбинкой, он напоминал орла. «Экзамен сдавала моя сестра», — твердо произнесла я, наблюдая за сменой эмоций на лицах комиссии. «А пригласите-ка нам сюда вашу сестру!» С хитринкой в синих глазах попросил самый старший из всех присутствующих. «На вид я бы дала ему лет 70, но слишком молодые глаза заставляли сомневаться». «Лиета, войди, пожалуйста, кажется, меня приняли за тебя», произнесла в открытую дверь, не сдерживая довольного оскала. «Когда мы вдвоем предстали перед комиссией, надменная женщина и еще пара магистров потрясенно выдохнули, зато старичок чему-то очень радовался, едва ли не потирая руки от предвкушения». «Они же абсолютно одинаковые», прошептала надменная женщина, «правда, маска надменности с нее сползла» явив нам растерянную и вмиг помолодевшую преподавательницу. «Близнецы, какая редкость в нашем мире!» — покачал головой старичок. «Но тем интереснее нам всем будет!» Что там ему будет интересно, он не сообщил, но стал еще довольнее, будто в мыслях уже пустил нас на опыты. Меня передернуло, а старичок продолжал, как ни в чем не бывало. «Юная леди, та, которая вторая, подойдите ближе, представьтесь и возьмите в руки два шара», скомандовали мне непререкаемым тоном. «Надеюсь, сила у них отличается», — слишком обреченно произнес один из мужчин, подобравшись весь. «Ага, наверняка тот, который в цветах оказался. Ему определенно не понравилось, потому и напряжен. Эх, мил человек, ты еще не знаешь, что сестра вообще самая дисциплинированная!» Отлично владеющая магией, не то что я. Но не стоит об этом думать, только опозориться мне сейчас не хватало. Я выполнила все, что было сказано. Стоило взять шары, как они тут же засветились. Внутри начался тайфун. Оттенки стремительно сменяли один другого, пока шар в моей левой руке не взорвался. Я вовремя успела поставить щит на себя, а потом со страху растянула его и на остальных». Просто побоялась покалечить хоть одного присутствующего. При этом и мысли не возникла, что они все магистры, сами способные выставить мощные щиты. Осколки оказались мелкими и довольно острыми. Они разлетелись довольно далеко, впиваясь в стены. Если бы в тот момент кто-нибудь спросил у меня, как я это сделала, в жизни бы не объяснила. Просто мысль о защите бежала впереди меня. «Достаточно. Одна нам едва не разнесла аудиторию, озеленила магистра Ридаза, чуть не утопила. Чувствую, вторая этим чуть не ограничится. Но нам, думаю, хватит и этой демонстрации», — спокойно выдал старичок, поглядывая на своих товарищей. «Да и не разлучать же, сестёр. Обе на факультет закольцевателей». Вынес вердикт и махнул рукой. «Идите, девочки, зовите следующего Шарта на место положи» отозвался магистр Ридас, смеющимися глазами наблюдая за мной. «Я же только сейчас заметила, что второй уцелевший шар продолжаю сжимать в руке». Быстро и аккуратно опустила его на стол, покраснела. «Придется нам довольствоваться одним», вздохнула женщина, с тоской рассматривая осколки в стене. «Извините, я не хотела», смущаясь, повинилась, потому что не знала, что еще сказать. «Идите уже, ваше общежитие по тропинке налево, пятое отсюда», выдохнула до этого молчавшая женщина в белой мантии. Стоявшая около двери близняшка с гордостью смотрела на меня. Ее глаза светились. Но радость мы выкажем друг другу позже, а пока... Мы посмотрели на преподавателей, синхронно кивнули и поторопились покинуть аудиторию, пока еще чего-нибудь не натворили. Нас встретили много пар ошалевших глаз, Сантош первым озвучил всеобщее любопытство. «Аудитория цела? Что вы там натворили? Грохот стоял такой, что мы испугались!» «У меня один из шаров взорвался в руке. Я даже сама не сообразила, как успела на всех защиту растянуть. Призналась и потупилась. Мне вдруг стало стыдно. Да, начала учебу спорщик порчи казённого имущества». «Сильно!» — с восхищением протянула Мирша. «У меня эти шары всегда вызывали суеверный ужас. В моих руках они едва светились. У Лиены они полыхали, там вообще ужас творился. Один и не выдержал». С гордостью отозвалась сестра. Потом повернулась к Сантошу. «Проводишь нас в общежитие? Нам объяснили, куда идти, но я, честно говоря, не совсем поняла». «Конечно, идёмте», — довольно оскалился и приосанился парень. «Мы забрали диару, вещи и двинулись за нашим провожатым. Я же не удержалась». «Удачи вам! Надеюсь, встретимся на факультете!» Да, эта компания мне понравилась, потому и хотелось бы учиться вместе, все же со знакомыми, так намного легче будет налаживать контакты. Стоило выйти из учебного корпуса, как я едва не оглохла от гомона. Поступающих прибавилось, вся площадка двора была заполнена будущими студентами, они толпились, спорили, иногда ругались. Несколько парней уже готовы были вступить в кулачный бой, но их разнял парень в сиреневой мантии. Мы же, усиленно работая локтями, пробирались в нужном направлении. Наконец, смогли облегченно выдохнуть, когда стало посвободнее. Вот теперь я могла осмотреться. Основное учебное здание имело пять этажей, а по длине, наверное, посоперничало бы с лувром. Форму имело квадрата, причем сплошного, Что находилось во дворе учебного заведения, понятия не имела, но надеялась в скором времени узнать. Сразу за общим двором находились широкие тропы, по одной из которых мы сейчас и шли. Сбоку небольшой парк, сразу за учебным корпусом начинались общежития. Первое мне показалось слишком помпезным, на конных рамах завитушки само здание белоснежного цвета. «Лекари и маги жизни», — пояснил Сантош, заметив мой взгляд, — а следующее принадлежит некромантам и магам смерти. Продолжил парень, но нечто подобное я и сама предположила. Очень символично. Свет и тьма неотделимы, а значит и находиться должны вместе. Но поразило еще и то, что сами строения оказались под стать факультетом, особенно то, которое словно находилось в тени. Кто еще может жить в трехэтажном здании, похожем на склеп? Хорошо, хоть не черное, а грязно-серое. Некоторые умники на рамах нарисовали черепа и скелеты. Я хихикнула, но продолжила путь. «Дай угадаю, эта помпезная и возвышенная принадлежит ведьмам!» Радостно оскалилась сестра, разглядывая третье общежитие ярко-розового цвета с облаками на стенах, а также с метёлками за окнами. «Ага, факультет пакосниц! скривился парень. Видимо, успел попасть в их поле зрения. Четвёртое общежитие в строгом стиле, светло-серого цвета, все слишком строго напоминала нашу мэрию как оказалось здесь обитают праведники как их обозвали другие студенты слишком правильные ноющие следующие букве закона здесь жили студенты с факультета прав и обязанностей по своему я перевела как юристы нужное нам общежитие оказалось необычным по стенам разрисованы то языки пламени сражающиеся со струями воды Под этой борьбой распускались цветы, а сверху парили облака. «Красиво как!» — выдохнула, разглядывая композицию. Стихийники постарались. «Ага, чтобы никто не перепутал», — широкой улыбкой поведал Сантош. «Идемте, познакомлю с вашей комендантшей. Если ее не задевать, она чудо-женщина. Но злить не советую. Высшая нежить покажется младенцем по сравнению с нашей горгульей». «В гневе она страшна. Сперва натворит дел, потом раскается, но на заметку того, кто вывел из себя, возьмет». «Спасибо, что предупредил», — поблагодарила это. Сантош открыл перед нами дверь, пропуская внутрь, после чего, не заметив нужную кандидатуру на месте, зычно огаркнул: Съеса, Шархара! Принимайте пополнение!» Едва не дернулась от подобного крика. А тут, оказывается, все по-простому, никаких манер, словно в лесу находимся. И зачем, спрашивается в меня, столько времени закачивали информацию по этикету, правилам, чтобы сейчас просто на все наплевать. Её Сьеса зовут, уточнила на всякий случай, решив сразу прояснить ситуацию, стараясь не показать своего отношения к поведению юноши. Нет, Сьеса – это уважительное обращение к женской особи ее рода и вида пояснил парень. «Вовремя». В следующую секунду, словно из-под земли, выросла женщина с крыльями, грубыми чертами лица. «В моем прошлом мире такую назвали бы мужеподобной, но лицо оказалось довольно приятным». «Чего орёшь? Я еще глухотой не страдаю», ворчливо отозвалась женщина, глянув на нас. Потом отвела взгляд и снова вернулась. Привычная реакция. Мотнула головой. Глянув на Сантоша, осторожно уточнила. «Это какое-то новое заклинание или у меня в глазах двоится?» «Нет, Сьеса Шархара, это близнецы. Они похожи, как две капли воды. Будут учиться на факультете закольцевания», любезно пояснил юноша, едва сдерживая смех. «А третье? ее на какой факультет?» Строго осведомилась женщина, быстро придя в себя, но на нас она предпочитала не смотреть. «Это Диара, наша служанка», пояснила Лиета, улыбнувшись своей фирменной улыбкой от которой многие теряли головы. «Надеюсь, проблем с заселением не возникнет?» «Нет. С чего бы им возникнуть? Пошли, покажу ваши покои». Мотнула головой горгулья, разворачиваясь к лестнице. «А ты топай к себе. Небось, еще и отчет не успел написать». «Не успел. Мы же только сегодня вернулись». В голосе прозвучала злость. «Опять Инра влезла, куда не просили?» Сочувствием спросила комендантша. Парень кивнул. «Ох, не доведет эта девка до добра, гнать ее надо в три шеи, пока из-за нее хорошие студенты не покалечились, а то ведь и сгинуть могут ни за что, ни про что». «Кто же ее прогонит?» — обреченно застонал Сантош. «Вы же и сами знаете, как она до четвертого курса дошла». «Знаю, потому и сочувствую. Ладно, беги, отдыхай, пока я этих зеркальных обустрою», — усмехнулась женщина. Парень убежал, сообщив, что придет за нами через пару часов, чтобы отвезти в столовую. Мы кивнули и двинулись за провожатой. Подниматься пришлось на третий этаж. Здесь было две широких лестницы. К одной помчался Сантош, по второй стали подниматься мы. Пока шли, съезд Шархара стала пояснять. «Это женское крыло. С мужским оно связано только лестницей на первом этаже. Поэтому не советую бегать и искать вход в мужское крыло. На вашей половине его нет». «Уяснили?» «Да, мы и не собирались», — холодно отозвалась Лиета. «Мы как бы учиться сюда приехали, а не парней завлекать». «С уже имеющимися бы разобраться», — зло процедило, вспомнив Фиолетово-Глазово и подумав о сбежавшем принце. «Вот это правильно, это вы молодцы. Что ж, хоть за кого-то волноваться не придется, Женщина обернулась и подмигнула нам. «Комнаты нам выделили на третьем этаже, на самом последнем». Как пояснила комендантша, всех селили по уровню силы. Чем выше уровень магии, тем дальше их запихивали от остальных. Вот и нас засунули на последний этаж, но было и хорошее. Только на этом этаже находились не просто комнаты, а целые покои в несколько комнат и купальня внутри. Остальным приходилось ждать очереди, потому что блага цивилизации располагались в конце коридора. Наша дверь оказалась четвертой от лестницы, она же последняя – В первых трех жили одна выпускница с сильным даром, одна пятикурсница-стихийница универсал, а третьи покои занимали три девушки-третьекурсницы. У них одинаковый уровень силы. Более того, они уже показали себя в связке. мечник торпеда, закольцеватель. Нам это еще предстоит сделать. Все, располагайтесь. Через два часа обед. Так и быть, пропущу Сантоша за вами по проворчала женщина и покинула нас, оставляя осваиваться. Сумки оставили на полу, сперва решили осмотреться. Гостиная представляла собой комнату метров пять в длину и чуть больше в ширину. Около одной из стен три стола в ряд. На одном нечто вроде плитки, чайник, 6 чашек, в подставке ложки, вилки, ножи и еще несколько столовых приборов. На втором открывался верх, являя нам холодильный шкаф, а третий предназначался для готовки. Удобно для тех, кому лень идти в столовую. На стене над столами висел прямоугольник. Маговизор. О нем мне рассказывала ли это, как о чуде второго острова. Это они там нахимичили, имея возможность передавать изображение на расстоянии. Как позже пояснил Сантош, по маговизору мы будем узнавать все новости университета. Посредине гостиной находился стол, четыре стула – А между двумя спальнями угловой диван. Его себе и облюбовала Диара. К сожалению, на слуг комнаты не полагались, вот и пришлось девушке занимать гостиную. Но она оказалась и этому рада до безумия. На полу покрытие типа паласа, только более мягкое. Пришла очередь рассматривать комнаты. Они оказались абсолютно одинаковые. Полуторная кровать, большое окно, занавешенное тюлем, возле него стол и стул. Одна стена отдавалась книжным полкам, возле второй находился шкаф, а вот между нашими комнатами дверь. Открыв ее, осознали душевая и туалет, причем один на двоих, санузел проходной. Еще одна дверь располагалась рядом с диваном в гостиной. Это был третий вход в зону повышенного комфорта, как тут же с сарказмом окрестила его ли «Что ж, осталось разобрать сумки», — выдала я, смотрев место, где нам предстоит жить ближайшие шесть лет. Диара споро вытащила одну из сумок ко мне. А вот когда из нее стали выкладывать письменные принадлежности, тетради, блокноты, несколько книг по начертательной магометрии, а за всем этим брючные костюмы, несколько платьев, кое-что из драгоценностей, бельё, ночные рубашки, я так и зависла с открытым ртом. «Диара, я знала, что ты волшебница, но скажи на милость, как ты все это туда запихнула?» Сама сумка была относительно небольшая. По-хорошему, туда бы вместилась от силы пятая часть вещей, но никак не такое огромное количество всего. Да, наверное, тут без магии не обошлось, но мне еще сложно было это понять. Я и со своей-то силой толком разобраться еще не могла, и все время волновалась, чтобы она не вышла из-под контроля». Как только на свет явились ботинки, три пары туфлей, сапоги и полушубок, я просто села на кровать, перед этим едва не промазав и не скатившись на пол. «Лиена, мы же проходили пространственную магию, чему ты так удивляешься?» — как малому ребенку попыталась объяснить сестра. «Я ни разу не видела ее в действии», — призналась, продолжая наблюдать за вещами, появляющимися из сумки. «Да, до практики мы не успели дойти», — согласилась сестра. «Зато здесь у нас будет возможность все изучить и исследовать библиотеку. Я слышала в Яму самая лучшая подборка магических книг. Тут можно найти и редкие заклинания». «И я уже знаю, чем мы займемся до начала учебы», – улыбнулась с предвкушением. это кивнула. «Да, мы обе оказались жадными до знаний. Хотелось узнать как можно больше нового и интересного. Но больше всего лично я мечтала стать сильным магом. А для этого нужны знания». Полученных мне определенно не хватало, да и времени отводилось мало для изучения, только основные моменты, чтобы не опозориться на экзаменах. Пока я первая ускакала в душ, Диара приготовила мне брючный костюм моего мира. Да, здесь в таких не ходят, но мне было главное удобство. Как на меня станут смотреть, в тот момент и не думала. Пусть привыкают. «Нам необходимо сходить в ближайший город и закупить продуктов», выдала сестра, как только после душа мы расположились в гостиной на диване. Если планируем много магичить, то едой потребуется восполнять резерв, а также травами и отварами. И хорошо бы разжиться сладким, оно лучше всего восстанавливает резерв после опустошения. «Их нам придется научиться готовить самим», – категорично заявила я. «Знаешь, в том мире, где я жила, есть отличное изречение. Хочешь, чтобы было отлично – сделай это сам. К тому же мы можем попытаться поэкспериментировать с зельями». Я мечтательно закатила глаза, а вот сестра мгновенно встала в стойку. Ее глаза загорелись огнем азарта. Да-да, как я уже говорила, мы обе жадные до знаний, но еще больше нас влекло необычное и новое. О каких экспериментах ты говоришь? Нетерпеливо спросила ли это. Например, если в зелье бодрости добавить восстановитель, то получится отличный энергетик, а если его смешать с ранозаживляющим, то и мертвого поднять на ноги сможем заявила я первое попавшее, что пришло на ум. «Точно так же можно изготовить местный аналог бомбы. Нечесть крушить разрушительной силой, ведь не на всех действует магия, а против бомбы вряд ли что-то спасёт». «Мне нравится твоя идея», – захлопала в ладоши сестра. «Надо будет на занятиях поинтересоваться взаимодействием составов с магистрами, чтобы не разнести лабораторию и самим не подорваться». Мы еще несколько минут обсуждали, что и с чем можно смешать, какой эффект желаем получить, потом плавно перешли на заклинание. Тут все оказалось немного сложнее, так как смешивать потоки и формулы часто было чревато. И чтобы это сделать, надо было до мельчайших подробностей рассчитать формулу, проверить ее в условиях повышенной защиты, а потом уже использовать по назначению. Диара наблюдала за нами с улыбкой, но не вмешивалась. Она пристроилась на краешек диванчика, внимательно слушая, вникая и что-то для себя решая. Наверняка уже продумывала стратегию по спасению своей госпожи. Хорошая все-таки у близняшки служанка, верная и преданная. Сама же я считала ее всего лишь помощницей, относиться к ней как к служанке не могла. За спорами и сомнениями нас и застал Сантош. Он просунул голову в дверь, усмехнулся, наблюдая за нами, после чего спросил, желаем мы кушать, или нам и дальше спорить намного интереснее. Забрав Диару, служанке ведь тоже нужна была еда, мы спустились вниз. На втором и первом этажах народу значительно прибавилось. Стоял шум и гам, девушки заселялись. Стоило им бросить взгляды на нас, как гомон затихал. Кто-то мотал головой, Кто-то делал непонятные знаки. Будь это в моем прошлом мире, решила бы, что они крестятся. Но смотрели все пораженно. На лицах — шок. «Знаешь, кажется, нам придется сложно. Никогда бы не подумала, что близнецы способны вызвать такую реакцию», — прошептала я. В образовавшейся тишине мои слова создали эффект разорвавшейся бомбы. «Оно еще и разговаривает!» — выдала одна из девиц в дорогом наряде и с диадемой на голове. «Честное слово, промолчи она, мы бы просто прошли мимо. Но ее слова, да еще и средний род, которым меня обозвали, сделали свое дело. Искорки непроизвольно сорвались с моих пальцев раньше, чем я успела их остановить. Тело на халке опутало легким туманом, а когда он рассеялся, лицо в бородавках, на руках язвы, но все это хорошо сдобрено колючками. Из этой девицы получился целый куст. Я и сама вздохнула. Тяжко мне тут придется. Контролировать эмоции я не умею, а хамство не прощаю, как итог, кому-то не повезло. Ох, что тут началось! Визги, крики, обещания скорой расправы. Девица верещала, что она принцесса, и нас за покушение казнят, но мы ее уже не слышали. Подхватив опешившего Сантоша с двух сторон под руки, быстренько потащили его вниз. Парень и не думал сопротивляться. Он вообще машинально переставлял ноги, а его лицо в этот момент выражало полное офигение, как я его назвала. Другое определение тут подобрать было сложно. «Что вы там натворили?» — на выходе перед нами предстала комендантша. «Меня оскорбили, и я случайно колданула», — призналась честно. «Там какая-то принцесса слишком много себе позволила, вот и...» «А, ну тогда пусть перебесится». Разом успокоилась Гаргулья, возвращаясь на свое место. «Успела достать?» — сочувствием спросил Сантош, приходя в себя. «Не то слово!» — вздохнула женщина. «Зато теперь буду знать, насколько Саварцы сварливы и ужасны». «Э, при чем здесь Савара?» — не поняла ли это. «Так это же их принцессу вы только что успокоили. Жаль, что не упокоили!» — вздохнула Гаргулья. «Что?» — в один голос завопили мы. Женщина шарахнулась. «Вы чего?» – не поняла комендантша. «Не знаю, кто это особо, но принцессой Савары она точно быть не может, уж поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что с ней мы очень хорошо знакомы, а эту девицу видим впервые», – категорично заявила сестра. «Очень интересно», – тут же напряглась собеседница. «Я вызываю ректора, пусть он сам разбирается, кому пришла идиотская идея выдать себя за монаршую особу, но я ей уже не завидую». Мы покинули общежитие и направили свои стопы в столовую. По пути наш сопровождающий молчал, а когда перед нами появилось здание, откуда доносились приятные запахи, юноша едва слышно выдохнул, вперив в нас колючий взгляд потемневших разом глаз. «И кто из вас, принцесса Савары?» «Приплыли», — себе под нос выдохнула я, глянув на сестру. «Пусть она сама с этим разбирается».